Глава девятнадцатая. Миша и Света. Через две недели после Нового года Миша, как и обещал, приехал починить ноутбук. Праздники прошли, и я вновь окунулась в водоворот невыносимой и постоянной заботой о Свете, уже ставшей рутиной. Мы с Мишей стали ближе общаться, и он мне нравился. Он был красивый, добрый и очень внимательный. Так же, как и все, он проникся историей Светы и очень ей соболезновал. Приходя ко мне в гости, он всячески стремился поддержать Свету, сделать ей чай, поухаживать и развеселить. Миша учился в медицинском институте и с жадностью слушал все Светины врачебные истории. Света действительно была гениальным врачом, о чем говорили все ее коллеги, да и разбиралась она практически во всем. При этом с каждым днем Свете становилось все хуже от химиотерапии. Вены вздулись и полопались в некоторых местах. На груди и плече появились некрозы. Света разговаривала почти только криками. Так больно ей было. Однажды, когда Миша был у меня в гостях, Света захотела сделать себе чай, но, не дойдя до чайника, упала без чувств. Она достаточно быстро пришла в себя, но попросила вколоть ей лекарства. Я уже давно научилась вставлять иголки в вены и ставить свете капельницы. Меня почти перестал пугать вид крови и сам тот факт, что я без профессиональных навыков что-то ввожу в человека. Но тут Миша сам вызвался помочь. Он открыл ампулу, набрал шприц и стал искать вены на руках у Светы. А найти их было сложно. У Светы практически не осталось живого места на руках. Всё было исколото химией. Те вены, что не полопались, спрятались под кожу, и достать их было почти невозможно. Миша нашёл тонкую вену на запястье Светы и с первого раза ввёл туда лекарство. Я была в восторге. но когда мы выходили покурить Миша признался что никогда еще никому не ставил уколы и сам не понял почему вызвался и только тогда я увидела как сильно у него трясутся руки Миша стал радостным явлением в моей жизни мы начали проводить много времени вместе в один из таких вечеров мы смотрели сериал вырывались смеялись я видела что нравлюсь ему но он как будто не решается мне в этом признаться Я взяла его за руку, но он отдернул ее. Я извинилась и сказала, что подумала, будто нравлюсь ему, и он будет не против. И если это было грубо с моей стороны, то такого больше не повторится. Миша выключил сериал, повернулся ко мне и сказал: "Тань, ты мне очень нравишься, но тут такое дело. Я ждала уже изрядно поднадоевшую мне тираду, которую слышала от других мужчин, которые мне нравились." о том, что он не знает, что чувствует, или что не хочет торопить события. Но его слова стали для меня неожиданностью. Миша сказал. «Тань, у меня никогда раньше не было девушки. То есть вообще. Я не целовался даже. Понимаешь? А что ты чувствуешь?» Нетерпеливо выпалила я. «Что ты мне нравишься?» Пряча глаза, ответил Миша. В комнате повисла гнетущая тишина. «Таня» И я могла слышать, как быстро бьется мое сердце. Я ждала, что Миша продолжит говорить, но он молчал. Вскоре я не выдержала: так пригласи меня на свидание. Хорошо, приглашаю. А ты пойдешь? Обрадовался Миша. Пойду. Кивнула я. Через две недели встреч цветов и обьятий мы в первый раз поцеловались и решили встречаться. Мы пришли в гости к Феде и рассказали ему, что мы теперь пара. Федя дернул в чулка и отхлебнул кофе из маленькой чашечки, наигранным сказал: "Правда, вот это новость. Кто бы мог подумать".、И、я скривила не впечатленную его сарказмом мину. Федя продолжал: "Вообще поздравляю. Даже года не прошло, Сюкина. Это уже успех". Потом обратился к Мише: "Ну ты же понимаешь, что если ты ее обидишь, я тебя в порошок сотру. А она истеричка и ее обидеть не трудно". После пары часов непрерывно льющейся иронии Федя наконец-то душевно нас поздравил, обнимая меня на прощание сказал: "Ну, ты предупреди нормального мальчика, с кем живешь и во что он ввязывается". И я последовала Фединому совету и подробно рассказала Мише, что происходит со Светой, что я не могу ее бросить и что я не прошу его помогать, но скорее всего придется, и что он вправе в любой момент отказаться. Но Миша с энтузиазмом сообщил, что уже думал над этим и решил, что будет со мной и станет помогать, чем может. Вместе мы приехали домой. Света была на сутках. Даже в этом состоянии она продолжала работать, и отговорить ее было невозможно. Мы посмотрели сериал, и Миша остался у меня на ночь.